Глава восьмая Толпа медленно расходилась с арены, воздух был наполнен гулом возбужденных голосов и отголосками недавних сражений. Я вышел через ворота для участников, чувствуя, как усталость и напряжение первого дня турнира постепенно отпускают меня. У выхода меня уже ждал фин, Его круглое лицо сияло от радости, а глаза буквально искрились энтузиазмом. Сразу видно, что он хочет рассказать какие-то хорошие новости. «Джин!» – тихо сказал он, хлопая меня по плечу. «Ты был просто великолепен! Я знал, что ты сильный, но чтобы настолько...» Я улыбнулся, чувствуя гордость за свои достижения, но в то же время понимая, что это только начало. «Спасибо, Финн, но это был всего лишь первый день. Настоящее испытание еще впереди». Финн кивнул, его лицо вдруг стало серьезным. «Ты прав, друг мой!» «И я должен тебя предупредить. На этом турнире не только наследники великих сект представляют угрозу». Мы медленно шли по широкой улице, освещенной мягким светом масляных ламп. Вокруг нас навали участники турнира и зрители. Воздух был наполнен запахами уличной еды и ароматом цветущих деревьев. «Я это понимаю. Тебе что-то удалось разузнать?» – спросил я, внимательно глядя на Фина. — Видишь ли, — сказал он, понизив голос, — я тут навел справки. На турнире присутствует немало опасных личностей. Например, есть ученики отшельников. Я вздрогнул, вспомнив своего собственного наставника отшельниковые. Впрочем, я уже сталкивался с Лирой. Интересно, она пришла на турнир? — Кроме того, — продолжал Финн, — Здесь множество наследников побочных ветвей великих сект. Они могут быть не так известны, как основные наследники, но их сила не менее впечатляющая. Тот парень, которого ты победил в первом круге, не равняйся на него. Западный регион всегда был одним из самых слабых. Среди них за последний год можно выделить разве что Сиона. Остальные либо посредственные, либо просто не выделялись до этого момента. Так что тут тоже возможны варианты. Мы свернули на менее людную улочку, и Фин остановился. «И еще, Джин, есть практики, которые уже отличились выдающимися подвигами. Их много, всех и не упомнишь. Но поверь мне, каждому нужно подходить с опаской, так что будь осторожен». «Спасибо за предупреждение, Финн!» – выдохнул я. «Не то, чтобы он сказал мне что-то новое. В целом я и так достаточно предусмотрителен. Но, полагаю, мне стоит присматриваться больше к школам, которым принадлежат противники, чтобы понять, насколько стоит быть осторожным». Финн кивнул, а затем его лицо вновь озарилось улыбкой. «Кстати, я уже начал делать ставки на твои победы. И должен сказать, дела идут просто отлично!» За первый день уже сорвал небольшой куш, особенно на первом бое. Так что, чем больше ты будешь побеждать именитых противников, тем больше мы заработаем. Ударил кулаком по раскрытой ладони парень. А как насчет того, о чем я просил? Спросил я, вспомнив о нашем предыдущем разговоре. «Ах да!» — воскликнул Финн, хлопнув себя по лбу. «Я нашел человека, который продает то, что ты просил. Но...» Он сделал паузу, подсчитывая что-то в уме. «Цена просто безумная!» Я уже было хотел узнать, сколько, и, возможно, заложить что-то из того, что насобирал во время обучения. Возможно, даже пожертвовать редкими духовными травами. Но Фин, видя мое беспокойство, тут же вскинул ладонь. «Не волнуйся, я сейчас торгуюсь, и если ты продолжишь побеждать, ставки быстро покроют стоимость». «Завтра к вечеру запрошенный артефакт будет у тебя». «Спасибо, друг. Ты, как всегда, незаменим». Облегченно выдохнул я. «Кстати, а где Кассандра?» «Я думал, она будет с тобой». «После твоего последнего боя она сказала, что устала и отправилась отдыхать». Пожал плечами Финн. «Приглядывай за ней, ладно?» «Я, пожалуй, тоже пойду отдохну. Завтра важный день». Попрощавшись с Фином, я направился к общему павильону, где мне выделили комнату. Путь был недолгим, но за это время я успел еще раз прокрутить в голове события прошедшего дня и напомнить себе о предстоящих испытаниях. Комната, выделенная мне, оказалась небольшой, но уютной. Это было квадратное помещение с низким потолком, украшенным искусной резьбой. Стены были покрыты мягкими шелковыми панелями с изображениями горных пейзажей. В углу стояла небольшая кровать с пологом из тонкой сетки, защищающей от насекомых. Рядом с ней располагался низкий столик, на котором стояла ваза с ароматными благовониями. У противоположной стены я заметил небольшой шкаф для одежды и зеркало в резной раме. Несмотря на скромные размеры, комната излучала атмосферу спокойствия и уединения, что было именно тем, в чем я сейчас нуждался. Я сел посередине комнаты, скрестив ноги, и глубоко вздохнул. Затем я достал из пространственного кармана свиток, который подарила мне Акика, наследница лазурного потока. Мои пальцы слегка дрожали от волнения, когда я медленно развернул его. Техника безоблачного неба, последнее время молчавшая, наконец решила напомнить о себе. «Техника! Печать разрушающей волны! Ранг техники! Эпическая! Развиваемая!» Я начал читать, и мои брови сразу же нахмурились. Текст был написан витиеватым, почти поэтическим языком. «Волна, что разрушает скалы, начинается с малой ряби. Как капля, падающая в океан, создает круги, расходящиеся до самого горизонта, так и мысль-практика может породить силу, способную сокрушить горы. Познай сущность воды. Она не имеет формы, но принимает форму любого сосуда. Она мягка, но способна разрушить самый твердый камень. Она податлива, но может смести все на своем пути. Чтобы овладеть печатью разрушающей волны, ты должен почувствовать резонанс каждой капельки в безбрежном океане. Пусть твои отцы течет свободно, как горный ручей, но концентрируется в одной точке, как водопад, обрушивающийся на скалы. Первый этап познания – это ритм. Найди ритм своего сердца, ритм своего дыхания, ритм течения ЦИ в твоем теле. Когда эти ритмы сольются воедино, ты сможешь почувствовать ритм самой воды. Представь, как волны набегают на берег, снова и снова в бесконечном танце прилива и отлива. Также должна двигаться твои отцы, вперед и назад, усиливаясь каждым движением, пока не достигнет пика своей мощи. Но помни, сила без контроля подобна наводнению, которое разрушает все на своем пути, не различая друга и врага. Научись сдерживать эту силу, как плотина сдерживает бурный поток, и отпускать ее в нужный момент. Я перечитывал эти строки несколько раз, пытаясь уловить скрытый смысл. Техника оказалась невероятно сложной, но в то же время интригующей. Я решил попробовать применить то, что понял из первого этапа обучения. Закрыв глаза, я сосредоточился на своей ЦИ, пытаясь почувствовать ее течение в моем теле. Постепенно я начал ощущать ритм. Сначала своего сердца, потом дыхание и, наконец, движение энергии вокруг меня. Сконцентрировавшись, я направил поток ЦИ к своей ладони и почувствовал, как энергия начала концентрироваться там, окутывая руку тонким слоем водной ЦИ. Это я делал уже не раз. Техника, переданная мне отшельником ВМ, основывалась на подобном. Правда, у меня так и не выдалось ни одного случая ее применить. Пока что. Пытаясь следовать инструкциям из свитка, я попробовал заставить эту энергию вибрировать, создавая резонанс. К моему удивлению, мне удалось добиться легкого подрагивания водной оболочки на моей ладони. Однако это было далеко от того, чтобы действительно стать разрушающей волной. Я открыл глаза, чувствуя легкое головокружение от напряжения. Было ясно, что овладение этой техникой потребует много усилий. Но даже этот небольшой успех воодушевил меня. Я знал, что с каждой тренировкой буду становиться сильнее. И это придавало мне уверенности перед предстоящими испытаниями турнира. Тем временем в другой части столицы ночь окутала город своим темным покрывалом. На одной из высоких крыш, откуда открывался вид на сияющие огни города, стояли две фигуры. Лунный свет мягко очарчивал их силуэты, создавая почти мистическую атмосферу. Сариндар, высокий молодой человек с лицом скрытым полумаской, стоял, скрестив руки на груди. Его глаза горели нетерпением и едва сдерживаемой, прямо полыхающей яростью. Рядом с ним, словно тень, стояла Ниера. Ее длинные волосы развивались на легком ночном ветру. «Где он?» — резко спросил Сариндар. Его голос был полон раздражения. «Ты сказала, что Джин будет здесь. Я не видел его на арене». Ниера склонила голову. Ее голос был мягким, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Молодой господин, прошу вас, проявите терпение». «Практиков слишком много. Возможно, он сражался в другой зоне арены». «Терпение!» Сариндар резко повернулся к ней, его глаза вспыхнули гневом. «Я ждал этого момента слишком долго. Я хочу найти его и убить прямо сейчас!» «Молодой господин!» Девушка сделала шаг вперед, ее голос стал мягче, почти заискивающим. «Я заглянула в пламя вашей судьбы». Пусть она и туманна, но я видела, как вы встретитесь с Джином на турнире. Не будет ли лучше победить его на глазах у всех и восстановить свое доброе имя?» Сарендар замер, обдумывая ее слова. Его лицо все еще было искажено гневом, но в глазах появился проблеск интереса. «Ты уверена в этом?» — спросил он. Голос его стал немного спокойнее. Нера кивнула, ее глаза светились уверенностью. «Да, молодой господин. Пламенный оракул никогда не ошибается». «Хорошо. Я подожду. Но недолго». Парень, нехотя кивнул, его плечи слегка расслабились. «Это случится совсем скоро», — заверила его Нера. «Я видела, как вы столкнетесь на турнире сразу после вашей битвы с младшим братом». Огненный практик вновь напрягся. Его глаза сузились. «Ты видела, как я убью его?» «Нет, молодой господин». Девушка покачала головой, ее лицо стало серьезным. «Пламенный оракул белой яшмы может увидеть лишь то, что показывает пламя, а не то, что мы хотим увидеть. Я видела только вашу встречу, но не исход. В следующий раз мне удастся увидеть больше». «В следующего раза не потребуется». Сариндар злобно цокнул языком и, не говоря больше ни слова, направился к лестнице, ведущей вниз крыши. Его шаги были тяжелыми, полными сдерживаемой ярости. Нера осталась стоять на крыше, глядя вслед уходящему Сариндару. Как только он скрылся из виду, ее поза изменилась. Она выпрямилась, и в ее глазах появился холодный блеск. «Выходи!» – произнесла она громко и четко. «Я знаю, что ты здесь. Я видела тебя в своих видениях». Из тени соседней крыши медленно вышла фигура. Это была никто иная, как Кассандра. Ее рыжие волосы, едва выглядывающие из-под капюшона, казались почти черными в темноте ночи. Когда она встретилась взглядом с Ниерой, это заставило последнюю с интересом усмехнуться. «Как интересно!» протянула спутница Сарендара. Ее голос был полон насмешки. «Культивационная печь, сбежавшая от отряда патриарха фениксов огненной зари, прячется у них под носом. Как щедро меня вознаградят за твою поимку!» «Я не позволю тебе тронуть джина!» Кассандра сжала кулаки. Ее голос был полон решимости. «О, так вот в чем дело!» С нотками безумства рассмеялась девушка. Ее смех был холодным и безжалостным. «Ты беспокоишься о своем защитнике? Как трогательно!» «Но ты ничего не сможешь сделать. Судьба уже предрешена!» Кассандра сделала шаг вперед. Ее глаза сверкнули в лунном свете. «Я знаю, кто ты такая, Нера. Пламенный оракул белой яшмы!» «Твои предсказания могут показать будущее, вот только оно не предопределено, и его можно изменить». Не расклонила голову на бок, ее улыбка стала шире. «О, а ты не так глупа, как я думала. Да, мои предсказания могут показать и многое, но изменить что-то под силу лишь единицам. И что ты собираешься с этим делать?» «Я не позволю тебе использовать свой дар против Джина!» Кассандра выпрямилась, ее голос стал тверже. «Если у Сариндара будет преимущество твоих предсказаний, Джин не сможет победить!» «И что же ты предлагаешь?» Спросила Нера, ее глаза сузились. «Убить меня? Ты думаешь, что сможешь справиться с пламенным оракулом?» Кассандра медленно пошла по крыше, описывая круг. Ниера наблюдала за ней, не сводя взгляда. «Знаешь, я всегда думала, что моя судьба предрешена, что я должна отдать свою жизнь кому-то другому, потому что так обещал мой отец. Даже когда я сбежала, меня находили снова и снова. Я сменила десятки городов, но всегда мне в спину дышали огненные фениксы. И вот когда я отчаялась и была готова смириться с такой судьбой, появился Джин. Он показал мне, что нужно бороться за себя, за свою мечту, а судьбу можно изменить. Ха! Ничего тупее я в жизни не слышала. Как можно изменить то, что предначертано? И тем более то, чего ты не знаешь и не понимаешь. Скажи, Нера, произнесла Кассандра, делая шаг вперед. Ты видишь будущее, значит, ты знаешь, что я сделаю дальше. Нера усмехнулась, ее глаза сверкнули в лунном свете. «Мне это не нужно, глупая девчонка. Я уже видела, что победа будет за мной. Судьба предрешена, и ты не сможешь ее изменить». Слова Неры прозвучали как вызов, и Кассандра приняла его. В одно мгновение воздух вокруг них накалился, и обе девушки использовали свои техники. Кассандра первая бросилась в атаку. Ее руки вспыхнули ярким пламенем, и она метнула в сторону Ниеры огненный шар, который на лету превратился в стаю пылающих бабочек. Эти огненные создания, казалось, обладали собственным разумом. Они кружили вокруг Ниеры, пытаясь обжечь ее. «Танец огненных бабочек!» – прошептала девушка, уклоняясь от атаки. «Неплохо для культивационной печи!» Но Оракл не осталось в долгу. Она взмахнула руками, и вокруг нее закружился вихрь пламени, который быстро принял форму огненного цветка. Лепестки этого цветка раскрылись, выпуская волны обжигающего жара. «Цветение огненного лотоса!» – произнесла она с гордостью. Кассандра едва успела отпрыгнуть, чувствуя, как жара паляет ее кожу. Она приземлилась на соседней крыше и сразу же бросилась бежать, перепрыгивая с одной на другую. Ниера последовала за ней, продолжая атаковать. Ночное небо озарилось полохами огня, когда две девушки практики обменивались ударами. Кассандра создавала огненные копья, которые она метала с невероятной точностью. Ниера отвечала потоками пламени, которые извивались в воздухе словно змеи. — Ты не можешь убежать от судьбы! — кричала Ниера, преследуя Кассандру. — А я и не бегу! — ответила Кассандра, резко разворачиваясь. В ее руках появился небольшой флакон, который она тут же разбила землю до того, как ее противница успела бы что-то сделать в ответ. Из флакона вырвалось облако ярко-красного дыма, которое быстро окутало Ниеру. «Что это?» — закашлялась Ниера, пытаясь рассеять дым своей ци. «Порошок огненного пиона», — ответила Кассандра с улыбкой. «Он усиливает огненную ци» но также делает ее нестабильной. Неера уже в этот момент прекрасно чувствовала, как ее сила внезапно возросла, но контролировать ее стало гораздо труднее. Ее следующая атака, огненный вихрь, вышла из-под контроля и чуть не задела ее саму. Кассандра воспользовалась моментом замешательства противницы. Она быстро сформировала печать и произнесла «Огненный павлин!» Из ее рук вырвалась огромная птица, состоящая из чистого пламени. Но вместо того, чтобы атаковать Ниеру напрямую, павлин закружился вокруг нее, создавая огненную клетку из гигантских перьев своего хвоста. Ниера попыталась разрушить клетку своей цы, но пламенные перья павлина оказались удивительно стойкими. К тому же она все еще не могла сконцентрироваться после порошка. Девушка начала паниковать, понимая, что ситуация выходит из-под ее контроля. «Это невозможно!» – кричала она. «Я видела будущее! Я должна победить!» «Будущее не высечено на камне», — ответила Кассандра, приближаясь к клетке. «Оно меняется с каждым нашим решением, с каждым нашим действием». Нейра, охваченная яростью и страхом, собрала всю свою ци и выпустила ее в мощном взрыве. Огненная клетка разлетелась на куски, но взрыв также отбросил Неру назад, и она упала на край крыши. Кассандра воспользовалась этим моментом. Она быстро достала еще один флакон и бросила его под ноги Ньере. Флакон разбился, выпуская облако странной черноватой пыли. Следом она хлопнула в ладони, выпуская волну пламени, которая при соприкосновении с порошком породила мощный взрыв, откинув девушек в разные стороны. Я не позволю такой, как ты, победить!» откашливаясь, прорычала сквозь зубы Нера, поднимаясь на ноги. Кассандра также поднялась, готовясь к очередному столкновению. Девушки одновременно ринулись друг на друга, концентрируя в своих ладонях пламенную ци. Начался свирепый обмен ударами. Огонь вспыхивал, словно залпы фейерверка, который можно увидеть иногда на крупных праздниках, то тут, то там. В какой-то момент Кассандра вынула из-за пояса кинжал. Это стало неожиданностью для Ньеры. Два глубоких пореза на плече и ноге заставили девушку отступить. В свою очередь она обнажила тонкий изящный меч. «Никто не говорил, что тебя нужно привести целой. Я искалечу тебя, прежде чем сдать огненным фениксом». Они снова столкнулись. В этот раз каждый удар сопровождали не только всполохи огня, но и лязг металла но Кассандра была быстрее и опытнее в битве. Время, проведенное с Джином в долине посмертия, не прошло для нее даром. Она тренировалась и выживала вместе с ним. Девушка сражалась с десятками духовных зверей, что превосходили ее в ловкости, силе или же в духовной энергии, а порой и во всем разом. Порез за порезом появлялись на теле Неры. А когда та использовала огненную защиту, у Кассандры всегда находился флакон с порошком или жидкостью, который пусть на мгновение, но ослаблял эту защиту. Этого мгновения хватало, чтобы нанести очередную рану, после которой Оракул ослабевала. Но и для Кассандры этот бой не проходил бесследно. Несмотря на ловкость и опыт, Оракул тоже была далеко не рядовым практиком. Резанные раны и ожоги также появлялись на теле рыжеволосой красавицы. Но, в отличие от Неры, она не теряла концентрации. «Умри же!» — взревела оракул, и сталь ее клинка раскалилась, выплевывая в Кассандру струю сжатого огня. Но девушка не растерялась. Она резко развернулась, а ее ладони окутало пламя. А дальше произошло нечто, что заставило Ньеру замереть в ступоре и допустить роковую ошибку. Кассандра схватила этими руками пламенную струю и, используя собственную ци, перенаправив ее вокруг себя, усилила пламенными ладонями, после чего широким размахом бросила в Ниеру. Оракула буквально сложила пополам от ударной волны, а огонь моментально испепелил часть одежды. Еще в полете девушка потеряла сознание и свалилась на землю с крыши. Кассандра тяжело дышала, чувствуя, как ярость битвы постепенно покидает ее тело. Только сейчас она осознала, насколько близка была к поражению. Ее одежда была прожжена во многих местах, а на коже виднелись ожоги и порезы разной степени тяжести. Каждое движение отзывалось болью во всем теле. — Прости, Джин, прошептала она. — Но, кажется, я использовала твою технику намного раньше тебя. Едва девушка хотела спуститься к поверженной противнице, как внезапно услышала звук приближающихся шагов и голоса стражников. Кто-то, должно быть, услышал шум их битвы и вызвал охрану. «Проклятье!» – все так же шепотом выругалась Кассандра. Она быстро огляделась, ища путь к отступлению. Ее взгляд упал на бессознательную нерву. С трудом девушка поспешила к краю крыши. Она увидела узкий переулок внизу и, собрав последние силы, прыгнула. Приземление было жестким, но рыжеволосая сумела удержаться на ногах. Не оглядываясь, Кассандра побежала по темным улицам столицы, стараясь игнорировать боль от полученных ран. Она знала, что должна как можно скорее вернуться в комнату, которую снял для нее фин. Позади нее стражники уже обнаружили бессознательную Неру. Их голоса эхом разносились в ночном воздухе. «Здесь кто-то есть! Девушка! Она ранена!» «Быстро! Нужно доставить ее в лазарет!» а нападавший!» «Никаких следов! Должно быть, уже сбежал!» «Срочно оцепите восточный выход и протешите ближайшие улицы! Нарушитель должен быть ранен!» Кассандра слышала эти голоса, постепенно затихающие вдали, пока она пробиралась по узким улочкам к своему убежищу. Ее мысли были в смятении. «Она победила пламенного оракула, а значит, ее предсказание можно изменить. Вот только...» «Она не закончила начатое, а значит, Ниера продолжит предсказывать для Сариндара, и это может послужить причиной поражения Джина». «Я должна его предупредить», — решительно сказала Кассандра сама себе и скрылась за дверью гостиного двора.